Акт 3. В поисках утраченного времени. История — это только текст, ничего больше. Текст со всеми вытекающими отсюда последствиями. Его задача — не сказывать истину, что и невозможно, а сокрыть ее, спрятать за системой герменевтических рвов и редутов. Впрочем, все это тайна. Пока. И хотя слышен уже голос андерсоновского ребенка, Пробки в электрощитке еще срабатывают. Обнажение подлинности истории как текста поставит вопрос не только об ее истинности, что уже, кажется, никого не пугает, но и о чьем-либо праве на рассказывание истории, а это уже будет трудно пережить. Дальше только безвременнее, настоящее, не игрушечное. При этом надо понимать, что история — Это сакральная ценность каждой отдельно взятой социальной общности, даже если она этого не понимает. В ней, в этом тексте, она черпает функциональные элементы для формирования собственной идентичности, самосознания группы как целостности. Именно из этого текста только и могут родиться необходимые этой общности герои, которых сейчас нет и шансы на появление которых тают у нас на глазах. И будущего Не будет без истории, без прошлого, которая только одна и способна обеспечить генерацию фантома будущего, то есть вооружить нас, как социальную общность, планами, стратегиями и мотивирующими целями. А что будет со всеми нами, лишись мы этого руководящего начала? Так что допустить инфляцию истории никак нельзя, смерти подобно. Будем ли мы в такой ситуации продолжать упрямо настаивать на том, что она не текст, а историческая реальность. Но, с другой стороны, как верить исторической реальности после фокуса с разоблачением от господина Хейдена Уайта? Пока мы не понимали историю как текст, она рассказывалась так, как рассказывалась. Всегда находился кто-то, кто более чем уверенно предлагал правильное, адекватное моменту прочтения истории, исходя из ее действительности как объективно существующей реальности. Если же мы понимаем, что имеем дело с текстом, одним только текстом, и нет у нас более того физического. Помните, я хотел пощупать оплота в виде исторической реальности, сохранять прежнее благодушие и уверенность в несокрушимости царства земного, уже невозможно. Все так боятся определения текст. И понятно, те, кто боится, понимают его как набор слов, которым текст, разумеется, ни в коем случае не является. Это вообще не о словах. Весь мир вокруг нас текст. И если кому-то от этой новости хочется немедля упасть в обморок, то право лежать бы ему в этом самом обмороке еще с полугодовалого возраста, когда мир вокруг нас, включая нас самих, стал превращаться в текст. Мы живем в тексте, как в матрице. Мы являемся текстом, и слава богу, что наконец-таки мы начинаем понимать окружающую нас реальность как текст. Хотя бы из прагматических соображений. Текстом, по крайней мере, можно работать, с реальностью нет. Текст ⁇ это реальность, воспринятая методологически, понятая как структура и предполагающая двусторонние отношения, а не классическую коленно локтевую позицию. Впрочем, говоря об истории как о тексте, мы действительно сталкиваемся с определенной сложностью. Текст, о котором мы говорим здесь, понятно, никто не пишет ручкой по бумаге, курсором по экрану, но его можно размыть как любую другую структуру, расшатывая шаг за шагом его болты и гайки. Раньше, когда писали лишь те немногие, у кого, условно говоря, была бумага и ручка, история, какой бы она ни была, еще могла обрести некоторую целостность как текст, целостность, заложенную в нее самим фактом наличия позиции автора. Когда же Ролан Барт Мишель Фуко и ряд других выдающихся диагностов нашего смутного из-за информационной революции времени констатировали его, автора, преждевременную кончину, а бумага и ручка обнаружились у каждого второго, целостность истории текста перестала существовать. Текст, у которого много авторов, не история, а письмо из Простоквашина. Последнее забавно в рамках мультипликационного произведения – Но для социальной общности последствия подобного писания становятся поистине драматическими. И это при том, что для формирования долговременной памяти на те или иные исторические события чисто нейрофизиологически необходимо время и немалое – годы. Годы, в течение которых этот конкретный исторический факт обживается в структурах памяти – Здесь он должен регулярно вспоминаться, осмысляться, получать подпитку извне. В общем, требуется ему регулярное, как говорят во флоте, проворачивание орудий. Но как это возможно в условиях существования параллельных, пересказываемых на перебой исторических реальностей? Дядя Федор, кажется, не так уж и плох, а у Матроскина кости ломит, а у Шарика хвост отваливается. Невозможно. Но если у субъектов социальной общности ничто историческое не загружается в долговременную память, как сформируется память перспективная, память на будущее? А коли ее нет, то принципиально непонятно, что делать в настоящем. Наступает коллапс действия. Не имея в голове ни малейшего представления о том, что будет завтра, я не понимаю, писать мне сегодня этот текст или не писать, ехать на работу или не делать этого. Я движем своим представлением о будущем и необходимости для него этих моих действий. Может, завтра все кончится? Так зачем напрягаться? Нет. Все это действительно способно вызвать абсолютный паралич воли. И проблема эта далеко не только российская, как кому-то может показаться, а всеобщая. Проблема утраченного времени не в том, что нас угораздило перестроиться по Михаилу Сергеевичу, а в том, что история, хотя бы и благодаря Уайту, но точно не из-за него, изменило само свое качество в рамках нашего с вами существования, перестав быть исторической реальностью и представ перед нами как текст. Это системный процесс, и наше положение на самом деле мало чем отличается от положения трансокеанических империй, превратившихся в государства, колоний, ставших государствами, государств, ставших нациями, Без государства, соответственно. Все мы оказались свидетелями тектонического смещения цивилизационных пластов, которые пришли в движение как раз в тот момент, когда наша совокупная цивилизация утратила время, историческую реальность, казавшуюся нам прежде реальной. Историческая истина, в которую в каждое прежнее время верили свято, на самом деле всегда была идеологией, мировоззрением, а не истиной. Идеология, как и всякая вера, предполагает наличие сакрального в шаговой доступности, иначе этот опиум для народа не работает, поэтому идея истинности истории всегда культивировалась нещадно. Теперь эта великая иллюзия, по крайней мере, в той ее части, где дело касается собственно истории, рушится на наших глазах уверенно, безоглядно, стремительно. В саму историю перестают верить точнее, не могут, даже если бы и хотели. Содержательных элементов в долговременной памяти не хватает. Еще чуть-чуть, и система истории не будет подлежать восстановлению в принципе. Что ж, настал момент, когда мне надлежит взяться за ружье, заботливо водруженное мной на сцену в самом начале этой пьесы. Не имея более возможности апеллировать к истине истории, или потому что разрушена господствовавшая прежде иллюзия ее якобы действительного существования, или потому что мы наконец поняли, что это невозможно по самой сути природы текста, истории, имплицитно стремящегося скрыть истину, а не сказывать ее, мы обречены на создание правды истории. «Правда есть единственно возможная версия истины, адекватная реальному», говорили мы в прологе. Следующее предложение я тоже позволю себе процитировать оттуда же, ничего не меняя, кроме имен фигурантов. Именно структурирование этой правды изнутри и посредством исходного текста, истории, понятой как текст, и есть подлинная задача интеллектуала, практикующего философа. Именно ее и следует выдавать за истину истории. Слово «выдавать», использованное в этом определении, может кого-то ранить, покоробить, вызвать массу других весьма разнообразных и не самых, наверное, приятных чувств, но истина несказуемо. а текст необходимо проговаривать, иначе тепловая смерть и драматическое явление его истины. Налево пойдешь – коня потеряешь. Направо пойдешь – жизнь потеряешь. Прямо пойдешь – жив будешь, до да себя позабудешь. Это метафизическая апария. Она не решается логически. Она может и должна быть решена только так, рассудочно и прагматически. И это вовсе не компромисс, и это честно. А создавать правду, как я уже говорил, это не значит лгать. Это значит говорить то, что только и может быть воспринято, потому что оно адекватно реальному. И это то, что нельзя не говорить, если мы хотим помочь слушающему нас жить быть функциональным в реальности. Если же кого-то все это по каким-то причинам не устраивает, и, зная все это, он готов допустить сокрушение текста, истории, обрекая мир на явление истины истории о нас в самом драматическом и брутальном ее обличье, то ему действительно здесь, не буду спорить с Витгенштейном, следует молчать.